В таких тяжелых случаях приходится рассказывать не о музыке, а о себе, в смысле о том, что чувствовал слушатель, пока на него изливалась неописуемая благодать. Что касается меня, вместо того, чтобы надежно окопаться в горних высях и достичь там просветления, я взял да и задремал, сидя в кресле, как распоследний дурак, сам не заметил, как это произошло. Что хорошо, в моем сне тоже звучала музыка, и скрипка, и барабан, дополнительный бонус, я больше не слышал размеренной скороговорки пана Станислава, который, чего греха таить здорово, портил мне удовольствие наяву. Впрочем, все остальное совершенно не соответствовало моим представлениям о приятном сновидении. Все обозримое пространство заполняло подвижная красноватая тьма. Гораздо гуще и плотнее, чем обычная темнота под закрытыми веками. И никаких тебе зрительных образов хоть плачь, зато явственно ощущался запах. Вернее, тяжелый сырой смрад, так воняет вода в вазе, где уж несколько дней простояли цветы. Но хуже всего была многократно возросшая силы тяжести. Под давлением которой я распластался по поверхности кресла, как нелепые пестрое покрывало, не то что шевельнуться, а даже вздохнуть толком я не мог. Однако паники в связи с этим я не испытывал. Знал, что просто сплю и вижу сон. В любую минуту могу проснуться, а значит, беспокоиться не о чем. Не просыпался я вполне добровольно, — И только потому, что хотел дослушать музыку. Откуда мне было известно, что на его назвучать звучать не будет. А если и будет, то совсем иная, какой-нибудь приятный слуху, пресный, неназойливый джаз, который можно слушать бесконечно, а можно выключить в любой момент, и ничего не изменится». «Какая скрипка? Какой барабан?» — удивленно спросит хозяин дома. «Вы задремали, и вам что-то приснилось? Ни скрипки, ни барабана не было, я очень сожалею». «Сквозь сон я почувствовал, как завибрировал в кармане телефон. Новое смс. Ничего, это не срочно. Можно не просыпаться. Скорее всего, просто записка от Карла. Короткий вопрос. У тебя все в порядке?» Впрочем, ответить надо бы и поскорее. Я же с полудня ему ничего не писал, а это нехорошо. Карлу сейчас и играть надо, а не обо мне беспокоиться. Чувство долгого забладало над желанием дослушать скрипку и барабан. Я пытался открыть глаза, но у меня ничего не получилось. Я по-прежнему неподвижно сидел в кресле, слушал. Музыку обонял почти непереносимый запах гнилых растений, и не то что глаза открыть вздохнуть не мог. «Я люто ненавижу состояние беспомощности. Во сне или наяву ли, неважно, разница без того далеко не всегда мне очевидно, а уж тут подавно. Одно хорошо — беспомощность меня не парализует, а, напротив, заставляет собраться». и бросить все силы на борьбу, сколько безнадежно она ни казалась. Вот и сейчас я разозлился, прежде чем успел испугаться. В повседневной жизни гнев плохой помощник, но для того, кто хочет немедленно проснуться, это прекрасное действенное средство. Так что миг спустя тьма, окутавшая меня, натянулась, Истончилась и, наконец, разорвалась с таким громким треском, что я почти всерьез испугался. Уж не разнесет ли этот взрыв на куски кресла, комнату, всех присутствующих, к меня самого заодно? Но взрыв, как и следовало ожидать лишь, аккуратно приподнял мне веки. Я успел заметить, как поспешно шарахнулась от меня чья-то длинная гибкая тень, а потом увидел встревоженное, Круглое лицо пана Станислава совсем рядом, всего в полуметре от моего. — Что тут, черт побери, происходит? — спросил я, яростно растирая виски, и почти услышал в ответ. — И все? А дальше? Но тут же понял, что этот голос просто эхо отступившего, наконец, сновидение, Мутный осадок морока. осевши на дне моего сознания, вместе с последними звуками скрипки и барабана, слом ерунда. «Вы, как я понимаю, задремали, — приветливо отозвался Лев, — а пан Станислав решил, что будто бы у вас обморок. Предположение само по себе не такое уж и абсурдное. С концертов сестер Пешиковых всякий раз кого-нибудь из публики на руках выносит. Но тут все-таки не живой звук, а просто запись, так что... Его голос доносился до меня откуда-то издалека, словно мы переговаривали, сидя на разных концах большого спортивного зала. Ведь я еще толком не проснулся. — Ясно! — кивнул я. — Конечно, задремал. Не такой уж я крутой миломан, чтобы вот так с полоборота в обморок падать. Пан Станислав тем временем уже стоял в дверях и суетливой скороговоркой промотал извинений на каком-то неведомом языке. Потом задним числом я понял, что это был до неузнаваемости искореженный английский. Наконец он счел, что сказал «достаточно» и стремительно удалился. «Как вы, говорите, зовут исполнителей?» — спросил я, просто чтобы не молчать. Чувствовал я себя довольно неуютно и пока не понимал, почему. Но с трудом одолевал искушение немедленно проверить карманы, все ли на месте. Иррациональные уверенность, что будто бы хозяин дома и его приятели в них только что рылись, было гораздо сильнее понимания, что это совершенно невозможно. Сестры Пешиковы, охотно отозвался Лев. Янка и Бета. Надо будет купить диск, сказал я, изо всех сил, стараясь изобразить воодушевление. Музыка, кто бы спорил. Хороша, но я вовсе не был уверен, что. «Еще когда-нибудь захочу услышать этот дуэт скрипки и барабана». «Если запах гнилой воды ударит мне в нос наяву, красноватая тьма застелит глаза. Дыхание становится. Куда я, скажите, на милость денусь?» «Это реальность, тупик. Живым отсюда не проснешься». «Не купите», — сказал Лев. «В магазинах их нет». Девочки продают записи на своих концертах, а ближайший будет только в середине мая. Я бы с радостью подарил вам диск, но мне осталось только один. Могу сделать для вас копию и прислать. Хотите? — Очень хочу, — с энтузиазмом соврал я. — Давайте адрес запишите. Лев протянул мне карандаши и блокнот, на открытый на букве «Ф». Я вспомнил. Наш с Карлом дальнейший разговор едва удержался от улыбки. Надо же действительно адрес хочет вызнать. Ладно, как скажет пан Болеслев. Я думаю, что начало прекрасной дружбы. Я записал в блокноте мой московский адрес и вернул его хозяин. Лев, надо отдать ему должное, не выказал явного разочарования, но позволил себе удивиться. А, так вы, получается, в Москве живете, не в Вильнюсе? Но было бы довольно странно, если такой здоровый лоб до сих пор сидел у папы под крылышком», — невинно заметил я. «Да уж, и, пожалуй», — согласился Лев. Он поднялся, неторопливо пересек комнату и молча уставился в окно. А я внезапно понял, что пора уходить. Вернее, почувствовал, что мне не следует тут оставаться. Я больше не нужен, и мне самому ничего здесь не нужно. Но ну зачем же зря время терять?» Все закончилось, привет. Почему так случилось, черт чего знает. Потом разберусь или не разберусь, неважно. Я наскоро придумал сразу несколько малоубедительных причин, побуждающих меня немедленно удалиться, и вдохновенно их изложил. Мог, впрочем, и не стараться. Лев слушал меня в вполуха. Возражать не пытался, зато любезно проводил вниз, к выходу, просил звонить и непременно приходить, если задержусь в праге до воскресенья, но видно было, что все это просто ритуальный танец, а сам он рад радешенник, что вот так просто избавился от ставшего бесполезным меня, даже придумывать ничего не пришлось».